Поэтому она убедила Ганта стать компаньоном Уилла Петлинда. Однако к концу года его терпение лопнуло, и стомившийся эгоизм вырвался из пуд, и он возопил, что Уил, который в рабочие часы либо что-то вычислял огрызком карандаша на грязном конверте, либо задумчиво подрезал свои толстые ногти, либо без конца каламбурил, подмигивая и по вая, закончит тем, что всех их разорит.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 «Я зашла сказать вам, что мистер Гант возвращается завтра, и я хочу, чтобы вы все знали одно. Если я услышу, что кто-нибудь из вас налил ему хоть рюмку, я засажу вас в тюрьму».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 — Да теперь он не получит от меня ни капли. Хоть бы цена была пятнадцать центов кварта, и мы с ним остались глазу на глаз в сортире. Ушла она, а раздался глушительный алкогольный хохот. — Да кто это? — спросил один посетитель. — Это сестра Уилла Петленда. Ну так она, черт побери, своего добьется, — воскликнуло несколько голосов, и зал снова содрогнулся от хохота. У Лонгрена Элиза застала Уилла Петленда.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 в этих случаях мальчика обычно сопровождали Жаннада и том флэк негр извозчик которые терпеливо ждали перед решетчатой дверью заведения пока нараставший шум внутри не извещал что ганта наконец уговорили уйти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 А снаружи обезьянами повиснув на прутье в решетке Сэнди Фергюс Данкины, Сет Таркентон, а иногда к приятелям присоединялись также Бен и Гровер, ликующе пели в ответ. «Старый гант в стельку пьян! Старый гант в стельку пьян!» Дейзи под защитой соседских стен плакала от стыда и страха. А Хелен, маленькая разъяренная фурия, не отступала. и в конце концов он опускался в кресло и с довольную смешкой глотал горячий суп и жгучие пощечины. Элиза лежала наверху, настороженная с белым лицом. Так промелькнуло лето. Последние гроздья винограда сохли и гнили на лозах. Вдали ревел ветер. Кончился сентябрь. Как-то вечером сухой доктор Кардек сказал, «Думаю, завтра к вечеру все будет позади».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 Что я сделал, чтобы Бог так наказывал меня на старости лет? Тишина. Синтия! Синтия, — возопил он внезапно, обращаясь к тени своей первой жены, тощей, чахоточной старой девы, продлению жизни которой, как говорили, его поведение отнюдь не способствовало, но которую он теперь любил взывать, понимая, насколько это ранит и сердит Элизу. Синтия! «О, Синте, взгляни на меня в час моей нужды, помоги же мне, спаси меня, охрани меня от этого исчадия ада». И он продолжал тягостную комедию рыданий и всхлипываний. «О, хо-хо, сойди на землю, спаси меня, прошу тебя, взываю к тебе, умоляю тебя, или я погибну». Ответом было молчание.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 Он больше не может обеспечивать семью, Так во враг его, в богодельню, Там самое ему место. Тащи его тело, едва охладело. Чти отца своего, да долголетен будешь и. О, Господи! Смотрите, след кинжала — это кассий, Сюда удар нанес зависник каска, А вот сюда любимый брут разил. Когда ж извлек он свой кинжал проклятый, то вслед за ним кровь Цезаря метнулась. — Джимми, — сказала в эту минуту миссис Данкин своему мужу, — пошел бы ты туда. Он опять расходился, а она-то ведь на сносях. Шотландец отодвинул свой стул, внезапно оторванный от привычного распорядка жизни и теплого запаха пекущегося хлеба. У ворот Ганта он встретил терпеливо Жанада, за которым сбегал Бен.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 В руке он сжимал тяжелую кочергу. Мужчины схватили его, и дюжий ювелир уверенно и спокойно отобрал у него кочергу. «Он расшиб лоб о спинку кровати, мама», — сказал Стив, спускаясь по лестнице. Голова Ганта действительно была в крови. «Сходи за дядей Уилом, сынок, быстрее!» Стив умчался, как борзая. «По-моему, на этот раз он и в самом деле хотел», — прошептала она.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 Знаменитая поза Уилла петленда у камина вызывала в его памяти все приметы этого клана, которые внушали ему такое отвращение — развязное самодовольство, непрерывное острословие и жизненный успех. — Горные свиньи! — взревел он, — горные свиньи! Низшие из низших, гнуснейшие из гнусных! — Мистер Гант, мистер Гант! — умоляюще сказал Жанада.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 «Если старухе когда-нибудь доводилось поесть досыта, так только в моем доме. Уж одно вернее верного. Она успела бы дважды сходить в ад и обратно, прежде чем Том Петлинд или кто-нибудь из его сыновей дал бы ей хотя бы черствую корку». Уилл Петлинд сложил свой тупой нож и спрятал его в карман.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 Он тихо спустился по лестнице и открыл входную дверь. Пока он сходил с высокого крыльца, во двор из гостиной тихо вышли Данкин и Жанада. «Как — Как? — спросил он. — Да все в порядке, — бодро ответил Данкин. Спит, как убитый. — Сном праведника? — спросил Уил Петлинд, подмигивая. Швейцарцу не понравилась скрытая насмешка над его титаном.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 ну и как же вы думаете назвать его?» С развязной врачебной грубостью осведомился доктор Кардьяк, имея в виду этого более чем августейшего младенца. Элиза оказалась более чуткой к вселенским вибрациям, и с полным, хотя и неточным ощущением всего, что это знаменовало, она дала детяти счастье на именование Юджи, имя возникшее из греческого слова «Эугениос»,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 Но, может быть, читатель, ты успел сам подумать об этом. Как? Нет? Ну, так позволь освежить твоей памяти ход событий. К 1900 году Оскар Уайт и Джеймс Макнейл Уинслер уже почти кончили говорить то, что, по утверждению современников, они говорили, и что Юджину было суждено услышать через 20 лет. Большинство великих викторианцев скончалось до начала обстрела.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 Велизарий был ослеплен Юстинианом. Бракосочетания и погребение Вильгельмины, Шарлотты, Каролины, Бранденбург, Ансбахской и короля Георга II свершились со всей торжественностью, а венчание Беренгарии Наварской с королем Ричардом I было почти забыто. Диоктелиан, Карл V и Виктор Амедей король Сардинии, все трое отреклись от своих престолов. Генри Джеймс Пай, поэт-лауреат Англии, отошел к праотцам. Кассиодор, Квинтилиан, Ювенал, Лукреций, Марцал и Альберт-Медведь-Бранденбургский явились на последнюю поверку. Битвы при Атентаме, Смоленске, Друмклоге, Инкермане, Маренге, Кавнпоре Келик Ренки, Слюси, Акциуме, Липанта, Тюксберри, Брендюне, Сакенлинден, Соломине и Диких Землях произошли на суше и на море. Гиппий был изгнан изофин Алкинионидами и Лаке-демонянами. Симонит, Менандр, Страбон, Мозг, Пендар покончили свои земные счеты.